Глава 17. Предложение. Самое простое оружие сплавленных, которое они обращают против нас, не фабриаль, а металл, необыкновенно легкий и способный выдержать удары осколочного клинка. Этот металл также сопротивляется духозаклинанию. Он мешает большому количеству сил сияющих. К счастью, сплавленные, похоже, не способны создать его в больших количествах, ибо они вооружают этими чудесами только себя, а не своих обычных солдат. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов, Уритеру, Езован, 1175 год. Навани десятки раз видела, как Шалан и Далинар вызывали карту. Но, как и в случае со способностью Далинора заряжать сферы, она чувствовала, что при тщательном изучении можно узнать больше. Сначала Шалан выдохнула, и ее буресвет распространился наружу в виде диска. Далинор выдохнул свой собственный свет, который слился со светом Шалан, закручиваясь по поверхности, как водоворот. Две плоскости люминесцентного дыма закружились, плоские и круглые, заполняя комнату примерно на половине высоты человеческого роста. Светоплетение Шалан при поддержке связи Далинора с Землей смогло создать это великолепное изображение Рошера. Бурят отец намекал, что Далинор как узакователь может творить подобные чудеса с другими орденами но пока их эксперименты были бесплодны. Внезапное появление карты заставило Норку отпрянуть. Через долю секунды он был уже у двери, приоткрыл ее и стоял там, готовый бежать. Выходит, гордозиец, и впрямь параноик. Навани сосредоточилась на карте, держа перо на готове. Могла ли она что-нибудь почувствовать? Может быть, Шейцмар? Нет, что-то другое. Ощущение полета. Она как будто парила над бурным океаном. Свободная, как во сне. Свет, казалось, стал плотным, приняв форму карты континента, видимого с высоты. Полностью выполненный в цвете, он показывал горы и долины со всеми топографическими деталями с верным масштабом. Глаза Норки распахнулись, Исплен благоговения вспыхнул над ним, как кольцо дыма. Нава не понимала это чувство. Наблюдать за работой сияющих было все равно, что ощущать силу солнца или величие горы. Да, сама она к этому привыкла, но сомневалась, что когда-нибудь подобное станет восприниматься как обычное дело. Норка со щелчком захлопнул дверь, затем шагнул вперед и протянул руку к иллюзии. Небольшая ее часть затрепетала и закружилась, превратившись в туманный буресвет. Генерал склонил голову на бок, затем прошел в центр карты, та исказилась вокруг него, а затем снова сфокусировалась, когда он замер. «Клянусь могучим дыханием Калака», — сказал Норка, наклоняясь, чтобы осмотреть миниатюрную гору. «Это невероятно!» «Объединенные силы светоплета и узакователя», — пояснил Даллинар. «К сожалению, это не картина мира в том виде, в каком он существует сейчас. Мы обновляем карту каждые несколько дней, когда проносится великая буря. Это ограничивает нашу способность подсчитывать численность вражеских войск». Они, как правило, на время бури прячутся. «Карта настолько подробная?» — изумился Норка. «Вы можете видеть отдельных людей?» Далинор махнул рукой, и часть карты увеличилась. Дальние периметры исчезали по мере того, как этот конкретный участок становился все более и более детальным, фокусируясь на Азимере. Азирская столица — расширилась от точки до полноразмерного города, затем остановилась в лучшем своем увеличении. При таком масштабе здания были размером с сферу, а люди выглядели пятнышками. Далинор увеличил карту до полного размера и посмотрел на Шалан. Она кивнула, и над частями карты появились парящие глифы, цифры из буря света, написанные так, чтобы их могли прочитать мужчины. «Это наши лучшие оценки численности войск», — сказал Далинар. «Певцы обозначены золотом, наши войска, что, конечно, более точно, цветом соответствующей армии. Отдельные глифы соответствуют пехотинцам, тяжелой пехоте, лучникам и той скудной кавалерии, которую мы можем выставить в каждой области». Норка шел по карте, и Навани следила за ним. Генерал интересовал ее больше, чем цифры. Норка не торопился, осматривая каждый район Рошара и соответствующее скопление войск. Пока он осматривался, дверь отворилась. Прибыла дочь Навани и ее величество Ясна Халин, королева Олеткара. При ней было четыре стражника. Ясна никогда не ходила одна хотя владела своими силами увереннее любого другого сияющего. Оставив стражников за дверью, она вошла в сопровождении только одного человека — королевского шута, высокого и худого, с черными, как смоль, волосами и угловатым лицом. Это был тот же самый шут, который служил Эллокору, так что Нава не знала этого человека уже несколько лет. И все же сейчас он был другим. Навани часто замечала, как они с Ясной заговорщицки перешептываются во время встреч. Он обращался с Навани, да и со всеми остальными, так словно знал их близко. В этом шуте была какая-то тайна, которую Навани никогда не замечала во время правления Элакара. «Может быть...» Он делался похожим на монарха, которому служил. Он шел следом за ясной, с мечом в серебряных ножных на бедре, чуть растянув губы в улыбке. Шут всегда выглядел так, словно обдумывал шутку в адрес конкретного человека, которую никто другой не посмел бы сказать ему в лицо из чувства приличия. «Вижу, у нас есть карта». — заметила ясно, и новый генерал. — В самом деле, — ответил Норка, читая цифры войск над Азиром. — Что скажете? — спросила ясно, как всегда практичная. Норка продолжал свой осмотр. Нава не попыталась угадать, какие выводы он сделает. Война шла на двух главных фронтах. В Макабаке, регионе, охватывающем Азир, и множество небольших королевств, окружающих его. Коалиционные силы продолжали сражаться с певцами за королевство Эмул. Затянувшиеся конфликты были лишь последними в череде войн, которые оставили королевство некогда величественное, раздираемым войной и разбитым. Пока ни у одной из сторон не было преимущества. Азирские армии с помощью алитийских стратегов отвоевали часть территории в северном Эмуле. Однако они не осмеливались продвигаться слишком далеко, поскольку ближе к югу в игру могла вступить дикая карта этого региона. Позади войск вражды расположилась армия Тезима, бога-жреца. Они теперь знали, что этого человека на самом деле звали Ишар, и был он древним вестником впавшим в безумие. К сожалению, в последнее время Тезим вел себя тихо. Далинар надеялся, что он обрушится на тыловые линии певцов, заставив их сражаться на два фронта. Пока что жестокие бои в Эмуле приостановились. Коалиция могла легко протянуть свои линии снабжения через Клятвенные врата на севере и тайлинский флот на юге. В распоряжении врага «Было множество бывших паршунов и доступ к большому количеству иррегулярных войск, в данном случае сплавленных». Норка вникал в детали этого фронта, с интересом изучая цифры по кораблям и флоту. «Вы контролируете все южные глубины?» «У врага есть флот, украденный у Тайлины», — сказала ясно. «У нас только те корабли, которые удалось построить с тех пор и те, которые избежали этой участи. Так что наше дальнейшее господство не гарантировано. Но после исключительной победы флота Фен 4 месяца назад противник отступил в воды Ириали, далеко на северо-западе. В настоящее время они, похоже, довольны тем, что контролируют северные моря, в то время как мы контролируем южные. Норка кивнул и двинулся на восток, осматривая второй из двух фронтов — линию между Олеткаром и Якиведом. Здесь захваченная родина Навани стала надежным плацдармом для врага, который сражался с силами коалиции во главе с и Далинором. Бои на этом фронте в основном сводились к стычкам на границе. Сплавленные до сих пор отказывались участвовать — в традиционных крупномасштабных сражениях, и большая часть границы между Олеткаром и Якиведом пролегала по труднопроходимой местности, что позволяло бродячим бандам с обеих сторон совершать набеги, а затем исчезать. Далинор чувствовал, что вскоре коалиции придется предпринять крупное наступление. Нава не соглашалась. Затяжной характер этой войны давал преимущество противнику. Численность сияющих в коалиции увеличивалась медленно, особенно с учетом того, что Спрены чести отказывались от поддержки. Однако вражеские певцы, прежде не обученные, с каждым днем становились все лучше и появлялось все больше и больше сплавленных. Далинер хотел вторгнуться в Олеткар и захватить столицу. Норка брел через призрачные горы вдоль литийской границы. До сих пор, помимо рейдов, Далинар сосредоточился на захвате контроля над юго-западным краем Олеткара, той частью, которая соприкасалась с Тароцким морем, чтобы укрепить военно-морское превосходство коалиции на Юге. Близость яки и Клятвенных врат в позволяла им выставлять здесь войска и быстро снабжать их всем необходимым. Это была единственная часть Олеткара, которую они пока отвоевали, и она находилась далеко, очень далеко от столицы — холлинора. Надо было что-то делать. День ото дня их соотечественники жили под гнетом врага. С каждым днем враг окапывался все прочнее, питая своей армии потом фермеров Олетти. Это была глубокая, неутихающая боль — думать об Олеткаре и понимать, что они, по сути, народ в изгнании здесь, в Уритеру. Они потеряли свое государство, и, как знала Навани, Далленор винил в этом себя. Он считал, что если бы ему удалось подавить ссоры великих князей и закончить войну на расколотых равнинах, Олеткар устоял бы. Да. Прищурившись, Норка изучил численность войска летию океана в Южном Алеткаре, затем бросил взгляд на ведонские войска у границы. Да. Зачем вы мне все это показываете? Такие разведданные стоят дорого. Вы быстро мне доверились. У нас нет особого выбора, сказала ясно, вынудив его повернуться к ней. «Вы следили за тем, что недавно происходило в Алеткаре, и я киведи, генерал». «У меня были свои неприятности, но да, в обеих странах случились гражданские войны. Наша война была не гражданской», — возразил Далинар. «Спорный вопрос. Соперничество с Садосом, борьба на расколотых равнинах, итоговое предательство Амарама. «Как это не назови», — сказала ясно. Последние несколько лет дорого обошлись нашим двум королевствам. Якивет потерял практически всю королевскую семью, а после убийства короля и большинство выдающихся генералов. Нам жилось не намного лучше. Нашу правящую верхушку несколько раз обрубили. Мы рассредоточены, добавил Далинор. Многие из наших лучших полевых генералов нужны в Азире. Когда я услышал, что у нас есть шанс спасти человека, который целый год в одиночку сдерживал вторжение певца, Далинар шагнул в середину иллюзии, и она отнеслась к нему, хотя это и было не сразу заметно, не так, как к остальным. Свет кружился рядом, но нити буры света протянулись, соединяясь с ним, как руки просителей, обращенные к королю. «Я хочу знать, что вы видите», — Далинар провел рукой по карте. «Мне нужен ваш анализ того, что мы делаем. Нужна ваша помощь. В обмен мы используем наши силы, чтобы вернуть Гердас. Помогите мне вернуть Олеткар, и я не пожалею сил, чтобы освободить ваш народ». «Иметь на своей стороне черного шипа — это и впрямь кое-что новенькое», — заметил Норка но прежде чем я дам какие-либо обещания, скажите мне, почему у вас так много войск, расквартированных здесь, здесь и здесь?» Он указал на несколько укреплений на южной границе Олеткара, недалеко от океана. «Нам нужно удержать порты. Хм, да, я предполагаю, что это оправдание работает для других членов вашей коалиции». Далинар поджал губы, глядя на ясну. Шут за ее спиной приподнял брови и прислонился к дальней стене. На собраниях он вел себя непривычно тихо, но по его лицу скользила целая вереница насмешливых улыбок. «Скопление врагов здесь, за рекой», — Норка указал в нужное место. «Если бы вы действительно заботились только о них...» вы бы укрепили позиции прямо напротив, чтобы предотвратить удар, когда река пересыхает между бурями. Но вы этого не сделали. Любопытно. Конечно, в этом случае вы ослабили бы свой тыл. Такое чувство, что вы не доверяете тому, кто прикрывает вашу спину. Низенький генерал посмотрел Даллинору прямо в глаза и многозначительно замолчал. Шут кашлянул в ладонь. «Я думаю, Таравангиан работает на врага», — со вздохом сказал Далинар. «Год назад кто-то позволил вражеским войскам напасть на Уритеру. И несмотря на отговорки и уклонения, которые убедили остальных, я уверен, что это сделала сияющая Таравангиана. Опасно сражаться в войне, где твой самый сильный союзник Это и твой самый большой страх. И сияющие, которые перешли на сторону противника. Как такое могло случиться? — К сожалению, они не единственные, — сказала ясно. Мы потеряли целый орден неболомов, и они мучают Азир, из-за чего нам приходится постоянно отправлять в этот регион новые силы. Пыленосцы ходят по лезвию ножа на грани бунта, часто игнорируя приказы Далинора. «Тревожно. Норка прошел вдоль границы Олеткара, минуя Ясну. И здесь скопление. Вы хотите вторгнуться на свою родину, не так ли? Хотите вернуть Холлинар? Продолжим медлить, проиграем войну», — сказала Навани. «Враг становится сильнее с каждым днем. С этой оценкой я согласен. Но атаковать Олеткар...» Мы хотим провести большое, мощное наступление, объяснил Далинор. Мы пытаемся убедить других монархов, чтобы они увидели, как это важно. А, проговорил Норка, да, и посторонний генерал со свежим подходом был бы, кстати, не так ли, мы надеемся. И все же, вы не могли не попытаться завоевать мое доверие, да? Решили показать мне это пораньше и переманить на свою сторону? «Не хотите нарваться на неожиданности?» «У нас было достаточно сюрпризов на собраниях монархов», — сказала Навани. «Полагаю, винить вас не стоит», — проговорил Норка. «Нет, вины нет, но вопрос остается. Чего вы хотите от меня, Халины? Открепление того, во что уже верите? Или правды?» «Я всегда хочу знать правду», — сказал Даллинар. «Если вы знаете что-нибудь о моей племяннице, вам известно, что она без колебаний говорит правду, какой ее видит, невзирая на последствия». «Да», — Норка посмотрел на ясну. «Я знаю о вашей репутации, ваше величество. Что же касается черного шипа, два года назад я бы вам не поверил». Норка поднял палец. А потом моя племянница прочла мне книгу. Полностью, да. Мы раздобыли копию, что было трудно, и я слушал с большим интересом. Я не доверяю черному шипу, но, возможно, я могу доверять человеку, который написал те слова, которые написали вы. Он изучал Далинера, словно взвешивая что-то. Затем Норка повернулся, и зашагал по карте. «Возможно, я смогу помочь вам разобраться с этим бардаком. Вы не должны нападать на Олеткар. Но, — начал Далинор, я согласен, что вам нужно перейти в наступление», — продолжил Норка. «Однако, если Таравангиан не заслуживает доверия, экспедиция в Олеткар сейчас обернется катастрофой для ваших сил. Даже без опасности предательства враг слишком силен в этом районе». «Я провел немало времени, сражаясь с ними, и могу сказать вам, что в вашей стране их позиции прочны. Мы не сможем легко их вытеснить, и уж точно не сможем это сделать, ведя войну на два фронта». Норка остановился в Азире, затем указал на сражение в Эмуле. «Здесь враг зажат между вами и соперничающими силами. Они используют этих неболомов, чтобы отвлечь вас от их уязвимых мест. Ваш враг не имеет выхода к морю, страдает от серьезных проблем снабжения, изолирован от своих союзников Выри и Олеткари. Хотите большое наступление, от которого будет толк? Верните Эмул. Вытолкните приносящих пустоту певцов из Макабака. Вам нужно консолидироваться, сосредоточиться на том, где враг слабее всего, Вам не нужно бросать свои армии на самые укрепленные позиции противника в безрассудной попытке удовлетворить свою уязвленную алитийскую гордость. Вот вам правда. Нава не посмотрела на Далинора. От этих слов он опустил плечи, будто сдулся, и она почувствовала негодование. Он так сильно хотел освободить свою родину. Она не была тактическим гением, как Далинор. Она не стала бы возражать, если бы он настаивал на том, что освобождение Алеткара правильный шаг. Но то, как он повернулся, склонив голову, когда Норка произносил свою тираду, сказала ей, что он не сомневался в правоте генерала. Возможно, Далин Рысам все понимал. Возможно, ему нужно было услышать это от кого-то другого. «Давайте мы предоставим вам более подробное донесения», — сказала ясно, «чтобы вы проверили, подтверждают ли факты то, что подсказывает чутье». «Да, это было бы мудро», — согласился Норка. «В конце концов, во многих запертых комнатах можно обнаружить путь к бегству». «Адалин, ты не окажешь любезность?» — попросила Ясна. «Да и ты шалан». Проводите нашего гостя в зал военных совещаний и дайте ему доступ к письмоводительницам и любым картам из архива. Тэшев, я думаю, сможет предоставить точные цифры и последние данные по боевой обстановке. Изучите их внимательно, Норка. Через несколько недель мы встретимся с монархами, чтобы обсудить наше следующее большое наступление. И мне потребуется готовый план. Норка поклонился ей и ушел вместе с Адалином и Шалан. Как только он покинул комнату, карта рассеялась с уходом Шалан, ясно-неуловимо изменилась. Ее лицо стало меньше походить на маску. Забыв про царственную походку, она подошла и уселась за маленький столик. Наедине с членами семьи эта женщина сняла корону. Семьи и шута подумала Навани, когда долговязый мужчина, одетый во все черное, пошел за вином. Она не знала, были ли слухи об этих двоих правдой или нет, и не чувствовала себя вправе задать вопрос. Для матери было странно испытывать такое нежелание побеседовать с дочерью на интимные темы. Но это ведь было ясно. «Я беспокоился об этом». Даллинар сел за стол напротив ясный. «Мне нужно убедить его, что боевые действия необходимо вести в направлении Олеткара». «Дядя, ты намерен упорствовать?» «Возможно». Он почти сразу все понял. Раванген должен знать, что мы ему не доверяем. Мы не можем нанести удар по Олеткару прямо сейчас. Мне так же больно, как и тебе, но знаю» сказал Далинар, когда Навани села рядом с ним и положила руку ему на плечо. Но у меня ужасное предчувствие. Она нашептывает, что нет никакого способа выиграть эту войну. Не против бессмертного врага. Я беспокоюсь о поражении, но больше беспокоюсь о чем-то другом. Что мы будем делать, если вынудим их покинуть Азир, и они согласятся прекратить военные действия. Сдадимся ли мы Олеткару, если это означает конец войны? — Не знаю, — ответила ясно. — Все равно, что запрягать чулов до того, как мы их купим. Мы не знаем, возможен ли такой компромисс, как ты предлагаешь. — Невозможен, — встрял шут, потягивая вино. Нава не нахмурилась, глядя на него. Он подошел и рассеянно протянул ясник кубок, а собственный опрокинул, уткнувшись в него похожим на клюв носом. «Шут?» — спросил Далинар, «Опять остришь?» «Вся соль во вражде, Даллинар. С тобой никто на эту тему не шутит». Шут уселся с ними за стол, не спрашивая разрешения. Он всегда вел себя так, словно обедать с королями и королевами, Было для него обычным делом. Вражда не пойдет на компромисс. Он не согласится ни на что, кроме нашего полного подчинения. Возможно, уничтожения. Далинор нахмурился, затем посмотрел на Навани. Она пожала плечами. Шут часто говорил так, словно знал то, чего не должен был знать. Они не могли понять, притворяется он или говорит серьезно. Но любые попытки надавить приводили лишь к насмешкам. Далинар благоразумно промолчал, обдумывая предложенный любопытный факт. «Большое наступление в Эмуле», — задумчиво произнесла ясно. «В центре этого монстра может быть свет сердца, Далинар. Стабильный Макабак укрепил бы нашу коалицию. Безусловная мощная победа поднимет боевой дух» и зарядит энергией наших союзников. «Хороший довод», — ворчливо согласился Далинар. «Это еще не все. Есть еще причина желать, чтобы Азир и окружающие его страны оказались в безопасности в ближайшие месяцы». «Что еще?» — спросил Далинар «О чем ты?» Ясно посмотрела на Шута. Тот кивнул, вставая. «Я за ними». «Не принижайте никого, пока меня не будет светлость. Вы заставите меня почувствовать себя отжившим свое». И он выскользнул за дверь. «Он приведет Вестников», — сказала ясно. «Пока он не вернется, мы можем обсудить предложение, которое я высказала перед твоим отъездом в пот, дядя». «О, всемогущий», — подумала Навани, — здорово! Ясно настаивала на едином законе для Олеткара, очень опасном. Далинор встал и принялся расхаживать по комнате. Дурной знак. Ясно, сейчас не время. Мы не можем провоцировать общественные потрясения такого масштаба в столь ужасный момент нашей истории, сказал мужчина, проговорила Ясно, который в начале этого года написал книгу «Перевернув веками сложившиеся гендерные нормы». Далинар поморщился. «Мама», — обратилась ясно к Навани, — «ты вроде бы собиралась с ним поговорить. Не представился удобный случай и, честно говоря, я разделяю его опасения». «Я запрещаю это», — решил Далинар. «Ты не можешь просто освободить всех рабов Алети. Это вызовет массовый хаос». «Я не знала» заметила ясно, что ты можешь запретить королеве действовать. Ты назвала это предложением, потому что я еще не определилась с формулировкой. Я намерена вскоре предложить его великим князьям и оценить их реакцию. Я разберусь с их возражениями как можно лучше, прежде чем сделаю это законом. Однако сам факт того, что этот закон появится, не подлежит обсуждению. Далинар продолжал расхаживать по комнате. «Я не вижу в этом смысла. Хаос, который он вызовет, в нашей жизни и так царит хаос. Это как раз то время, когда нужно проводить радикальные изменения, потому что люди уже приспосабливаются к новому образу жизни». Исторический опыт подтверждает эту идею. «Но почему?» «Ты всегда такая прагматичная, а сейчас поступаешь наоборот. Я ищу ту линию действий, которая принесет наибольшую пользу большинству людей. Это соответствует моей моральной философии». Далинар прекратил расхаживать туда-сюда и потер лоб. Он посмотрел на Навани, как бы говоря, «Ты можешь что-нибудь сделать». «А что, по-твоему, должно было случиться?» — спросила Навани после того, как она взойдет на трон. Я думал, она будет держать светлоглазых в узде, и решил, что их интриги ее не испугают. «Именно это я и делаю», — сказала ясно. «Хотя я приношу извинения за то, что ты попал в ту же группу, дядя». «Хорошо, что ты мне возражаешь, не стесняйся. Слишком многие видели, как Келокор преклонял перед тобой колено». И эта мерзкая история с Великим Королем до сих пор попахивает. Показывая, что мы не едины в этом, мы укрепляем мою позицию, доказывая, что я не пешка черного шипа. Я бы хотел, чтобы ты притормозила. Я не совсем против того, что ты делаешь, в теории. Это демонстрация сострадания, но если мы притормозим, прошлое настигнет нас. Такова история. Она всегда поглощает настоящее. Она нежно улыбнулась Даллинору. «Я уважаю твою силу и восхищаюсь ею, дядя. Так было всегда. Но время от времени тебе все-таки надо напоминать, что не все видят мир так же, как ты». «Так было бы лучше для нас всех», — проворчал он. «Хотелось бы, чтобы мир перестал сваливаться в бардак. Каждый раз стоит мне отвернуться». Он налил себе вина из кувшина, конечно же, оранжевого. «На ревнители это тоже распространится, дочь?» — спросила Навани. «Они же рабы, верно? Формально — да. Но в этом случае некоторые могут сказать, что ты устроила вендетту против церкви». «Избавив ревнителей от участи быть чьей-то собственностью?» — изумилось ясно. но полагаю, некоторые скажут именно так. Они сочтут нападением любые мои действия». «Напротив, это пойдет во благо церкви. Освобождая ревнителей, я рискую позволить ей снова стать политической силой в мире». «И тебя это не беспокоит?» — спросила Навани. Иногда разобраться в мотивах этой женщины, а она утверждала, что всегда была очень прямолинейной, было все равно, что попытаться прочесть напев Зари. Конечно, меня это беспокоит. Однако я бы предпочла, чтобы ревнители активно участвовали в политике, а не занимались подковерными интригами, как сейчас. Это даст им больше возможностей, да, но также повысит общественный контроль за их действиями. Ясно постучала ногтем по столу. Она носила платье с удлиненным рукавом, сообразно всем приличиям, хотя Нава не знала, что ее дочь невысокого мнения о социальных конструктах. И все же она им следовала. Безупречный макияж, волосы заплетены в косы, прекрасное царственное платье Хава. «В конечном счете это будет на благо Олеткара», — сказала ясно экономически и морально. Возражения дяди Далина раценны Я к ним прислушаюсь и придумаю, как реагировать на такие вызовы. Она замолчала, вернулся Шут, ведя с собой двух человек. Одной была красивая молодая женщина с длинными черными волосами по национальности макабаки, хотя ее глаза и некоторые черты лица казались шинскими. Другим был высокий мужчина со стоическим выражением лица, тоже макабаки. Он был силен, мощного телосложения, и в нем чувствовалась какая-то царственность. По крайней мере, до тех пор, пока не заметишь отстраненный взгляд и не услышишь, как он что-то шепчет себе под нос. Женщина завела его в комнату, словно умалишенного. С первого взгляда... Нельзя было понять, что эти двое были древними существами, старше, чем любая хроника — Шалаш и Таланелад. Вестники, бессмертные, прожившие десятки жизней, почитаемые как боги во многих религиях и как полубоги в собственной религии Навани. К сожалению, они оба были сумасшедшими. Женщина, по крайней мере, сохраняла дееспособность, а вот мужчина... Навани никогда не слышала от него ничего, кроме бормотания. Шут относился к ним с почтением, которого Навани от него не ожидала. Он закрыл за ними дверь и легким жестом пригласил их за стол. Шалаш, Эш, как она предпочитала, чтобы ее называли, подвела Таланелла на к стулу, но осталась стоять после того, как он сел. Нава неявно чувствовала себя неловко в их присутствии. Всю свою жизнь она сжигала охранные глифы, говорящие об этих двоих, моля Всевышнего об их помощи. Она использовала их в своих обетах, думала о них в своем ежедневном богослужении. Ясно отказалась от веры, а Даллинар? Она теперь сама не понимала, во что он верит. Это был сложный вопрос. Но Нава не продолжала надеяться на вестников и всемогущего. Надеяться, что у них есть планы, недоступные простым смертным. Видеть этих двоих в таком состоянии — это потрясло ее до глубины души. Несомненно, это было частью замысла всемогущего. Конечно, всему есть причина. Ведь так? «Два Бога?» — объявил Шут, доставлены, как и просили. — Эш, — сказала ясно, — во время нашей последней беседы вы поведали мне то, что вам известно о способностях моего дяди, о силах узакователя. — Я же сказала, — резко ответила женщина, — что ничего не знаю. Учитывая, как мягко она обращалась с Сталнам, Вряд ли можно было ожидать от нее такой немногословности. Навани, к сожалению, привыкла считать это нормальным. «То, что вы мне рассказали, было полезно», — сказала Ясна. «Будьте добры, повторите». Даллинар подошел, заинтригованный. Ясно проводила еженедельные встречи с вестниками, пытаясь вытянуть из них все исторические знания. Она утверждала, что встречи были в основном бесплодными, но Нава не знала, что нужно обращать внимание на слова «в основном», когда они исходят от ясны. Она могла многое спрятать в промежутках между буквами. Эш громко вздохнула, расхаживая по комнате. Не в задумчивости, как Даллина, будто зверь в клетке. «Я ничего не знала о том, чем занимались узакователи». Это всегда была прерогатива Ишера. Мой отец иногда обсуждал с ним вопросы глубокой реалматической теории, но мне это было безразлично, с какой стати. Ишер все контролировал. «Он подделал клятвенный договор», — сказала ясно. «Те оковы, что делали вас бессмертными и запирали приносящих пустоту в другой плоскости бытия». «Брейс — не плоскость бытия», — возразила Эш. «Это планета!» «Ее можно увидеть в небе вместе с Ашином, который вы называете чертогами спокойствия». «Но да, клятвенный договор. Он это сделал, а мы все просто подыграли». Она пожала плечами. Ясно кивнула, не выказывая никаких признаков раздражения. Но ведь клятвенный договор больше не действует. Он сломан. Разорван, нарушен, с ним покончено. Моего отца убили год назад. Каким-то образом убили окончательно. Мы все это почувствовали. Она посмотрела на Навани, словно заметив благоговение в ее глазах. Следующие слова прозвучали насмешливо. «Сейчас мы ничего не можем для вас сделать. Клятвенного договора больше нет». «И ты думаешь, что Далинар, спросила ясно. «Как узакователь мог бы как-то восстановить или воспроизвести его? Запечатать противника где-то далеко?» «Кто знает?» «Для всех вас это работает не так, как работало для нас, когда у нас были мечи. Вы ограничены в своих возможностях, но иногда делаете то, что мы не могли. Так или иначе, я никогда не знала об этом много. Но есть некоторые, кто знает, не так ли? Группа людей, у которых есть опыт связывания потоков, кто экспериментировал с ним». «Кто знает о способностях Далинора? «Да». «Шинцы», — сказала Навани, понимая, о чем говорит ясно. «Они держат клинки чести. Зет говорит, что они тренировались с ними, знали их способности». «Разведчики, посланные к Шинавару, исчезли», — заметил Даллинар. «Ветробегуны говорят, что их встречают ливнем стрел». Они не хотят иметь с нами ничего общего. Пока, добавила ясно, глядя на Эш. Верно? Они непредсказуемы, сказала вестница. В конце концов, я их бросила. Они пытались убить меня, но я могла это вынести. А вот когда мне начали поклоняться, Эш скрестила руки, крепко обхватив себя за плечи. У них были легенды. Пророчество о грядущем возвращении. Я не верила, что это когда-нибудь случится. Не хотела верить. Нам нужен стабильный район в Макабаке, дядя, — сказала ясно. Потому что, в конце концов, нам придется иметь дело с шинцами. И, по крайней мере, не помешает узнать, что они разведали про узакователей после того, как веками владели клинком чести и экспериментировали с силами, подобными твоей». Далинар повернулся к Навани. Она кивнула. «Здесь что-то было. Если они найдут способ снова заточить сплавленных в темницу... Что ж, это может означать конец войны». «Ты привела интересный довод», — сказал Далинар. «Прекрасно. Одобрила ясно». «Если мы действительно начнем крупное наступление на Эмул, то я лично присоединюсь к военным действиям там». «Ты сделаешь это?» — спросил Далинор. «И насколько плотно ты намерена участвовать?» «Настолько, насколько это представляется уместным». Он вздохнул, и Нава не поняла, о чем он думает. Если ясно попытается слишком активно вмешиваться в планирование и стратегию военного времени, это не понравится великим князьям. Но Далинар не мог жаловаться. Не после того, что он сделал. Думаю, мы разберемся с этим, если возникнут проблемы. Черный шип повернулся к веснице. Эш, расскажите мне больше о том, что вы знаете про шинцев, особенно о тех из них, кто может больше знать о моих способностях.